Потом я послал за компаньонкой. Скоро я услышал шорох легких шагов и звук отворяемой двери. Я поднял голову от лежавшего передо мной протокола. Прислонившись спиной к двери и сжимая пальцами ручку замка, передо мной стояла Джанет Стэнфилд. Несколько мгновений никто из нас не произносил ни слова. Ее рот был полураскрыт, но она не издала ни звука. Я изумленный взгляд неподвижно остановился на моем лице. Ясно было, что она не слыхала в отеле моего имени, и эта встреча была для нее такой же неожиданностью, как и для меня. Я поднялся, но в ту минуту, когда я собирался заговорить, меня охватил ужас. Я только теперь сообразил, что она была компаньонкой убитой женщины. Какая зловещая встреча! Дженнет медленно подошла ко мне. Я не знала, что это вы. Я тоже не знал, что вы работали на должности. Она чуть заметно вздрогнула, но ответила мне совершенно спокойно. «О, бедность жестокая, госпожа! Когда вы несколько месяцев тому назад встретили меня на Бонд-стрит и пошли со мной в ресторан, я занимался шитьем. Потом муж вызвал меня в Париж. Вы хорошо знаете, что там произошло. Я вернулась в Лондон беднее, чем была прежде. Я потеряла работу». Я сделала с маникюршей, но я не могла этим заниматься свыше трех недель. В моем кошельке оставалось только десять шиллингов, когда я прочла объявление миссис Трампертон-Смит. Я явилась к ней и получила эту службу. И теперь вы, конечно, не нуждаетесь больше в деньгах. Вам следовало бы предупредить меня что все сказанное мною будет использовано как оружие против меня же? Может быть. Но я хотел задать вам один вопрос. Только один. Я не обещаю ответить на него. Нет, вы ответите. И ответите правду. Имеете ли вы какое-нибудь отношение к убийству миссис Тремпертон Смит? «Нет», — ответила она без колебаний. «Я обессиленный, опустился в кресло. Я не понимал, почему меня вдруг охватила такая безумная радость, словно меня освободили от невыносимо гнетущей тяжести. Никакого и даже косвенного отношения? Вы сказали, что поставите только один вопрос». Я подумал минутку. Я вспомнил ответ врача, которого я спросил, можно ли по отпечаткам пальцев на горле задушенной определить, был ли убийца мужчиной или женщиной. Он сказал, что едва ли это была женщина. Ну, ладно, я не задам второго вопроса. Вместо этого у меня к вам просьба. Я здесь для того, чтобы выяснить, кто убил и ограбил вашу бывшую хозяйку. Согласны ли вы помочь мне? Для чего же мне делать это? Мы находимся во вражеских лагерях. Нашедший драгоценности получит хорошее вознаграждение. Я охотно заработала бы его. Но я не знаю вора. А может быть вы знаете, почему миссис Темпертон Смит отправилась в тот вечер играть в карты, не надев на себя драгоценностей? — Мистер Блюр попросил её снять бриллианты и оставить их дома. И она его послушалась? — Да. — Вы знаете о том, что мистер Блюр вернулся потом в комнаты вашей госпожи? — Я слыхала об этом. — И вы знаете, что показания относительно этого времени расходятся? — Да. — Знаю. — Но не мог ли он прийти дважды?